Странности в простых вещах. И кто мне теперь объяснит, что здесь вообще происходит? Раздраженно фыркнула молодая аграфка, глядя на данные, которые перед ней, видя своеобразные голографической 3D-модели, демонстрировал кластер искусственных интеллектов станции, при этом стараясь обратить на происходящие изменения на этой картинке, присутствующих рядом с ней разумных. Что это такое? Посмотрите сами. Почему во время ведения огня нашими артиллерийскими платформами по выбранным целям удары наносились совершенно не туда, куда мы планировали? Почему их эффективность была ниже 30%? Госпожа! Тут же выступил вперед один из ее подчиненных, который был тем самым троллом-охранником, что для помощников оказалось настолько неожиданным, что они даже синхронно вздрогнули. Тут все просто. Они-то рассчитывали удары не для артиллерийских платформ, а именно для тех же самых импульсных или лазерных установок. Для этих систем время особого значения не имеет, чего нельзя сказать про обычные артиллерийские платформы. Тут приходится учитывать факт выстрела самого орудия и скорость полета снарядов, а также дистанцию, которую такой снаряд должен пролететь. Судя по всему, этого сделано не было. И когда производились выстрелы, снаряды просто летели в указанную точку пространства. Но волна, по которой... они целились, в этот момент сдвигалась в сторону. Как результат, удара не достигали цели. Я это и сама прекрасно вижу. Все так же раздраженно выдохнула иликалан Лан-Лауриан, отмахнувшись от охранника и снова требовательно посмотрев на своих подчиненных. А вы мне что скажете? Будьте добры пояснить происходящее. Куда вы все смотрели? Ведь вы должны сами были понимать тот факт, чем мы рискуем, если эта волна достигнет нужных нам территорий. Однако ее помощникам сказать в ответ на этот вопрос было просто нечего. Именно по той простой причине, что в этой ситуации положение дел было слишком уж не в их пользу. Не в пользу тех самых помощников, Которые занимались этим делом. Ведь по сути это была типичная ошибка новичков, которые банально не учли очень важные факторы. А это было просто недопустимо в данном положении. Госпожа, но вы же видите? Внезапно оживился один из помощников, заметив тот факт, что очередная серия выстрелов из орудия артиллерийской платформы все-таки попала сначала в гребень волны, обрушившейся на прибрежные районы материков, а потом и перед ним. Вот здесь же все правильно учтено. Удар был нанесён как раз в гребень волны, что и должно было. Идиоты! Какой ко всем демонам гребень волны? Уже не сдерживаясь, хлопнул ладонью по столу, на котором сейчас и транслировалась эта проекция, молодая агровка и резко развернулась к этим разумным, которые буквально одновременно дернули сторону от ее внезапного наплыва эмоций. Придурки! Неужели вам было непонятно главное? Анализ показывает тот факт, что вся самая результативная стрельба была как раз перед волной. Именно она больше всего и снижала ударную силу этой стихии. А вы что сделали? Что за идиотизм такой? Устроили тут стрельбу по мишеням? Идиоты! Вы хоть с кем-то советовались? Даже искусственный интеллект нашей станции прекрасно рассчитал, что ударную силу этой волны можно сбить только со давая встречную волну. А вы чем занимались? Сколько из-за вас погибло разумных на этой планете? Что вы сделали для того, чтобы все это предотвратить? Ну-ка объясните мне, есть ли среди погибших тот, кто нам так нужен? Вы можете мне это объяснить? Естественно, что объяснять было просто нечего. И все только именно из-за того, что сама девушка понимала сейчас главное. Положение дел сложилось таким образом, что им оставалось только надеяться и уповать на тот факт, что тот, кто им был так нужен, все-таки выжил в случившемся катаклизме. Сейчас же она просто выгнала от себя всех этих горе-помощников, которые элементарных вещей сделать не могли. Но элементарное для тех, в чьих руках имеются достаточно большие вычислительные мощности, вроде того же кластера искусственных интеллектов, которые проводили всю аналитику и расчеты в данной ситуации. Однако ничего этого сделано не было. Конечно, позже все поправки были учтены. Но если бы все было сделано сразу и правильно, то таких потерь среди местного населения просто не было бы. Ведь даже по предварительным расчетам, сама Илика уже знала о том, что на планете количество погибших могло перевалить даже за сотни тысяч. Если хоть кто-то в Содружестве узнает об этом, то представителям империи Грагас долго придется отмываться от случившегося факта. Хуже всего было то, что в этой ситуации они даже не смогут никому доказать тот факт, что по сути были тут совершенно ни при чем. Уже связавшаяся со своей наследницей глава Великого дома Лауриан, открыто дала ей понять, что в Содружестве все-таки кто-то узнал о случившемся. И как оказалось, известие о потенциальном геноциде может привести всю империю Грагас и даже весь Великий дом Лауриан к большим проблемам, от которых никуда не денешься. Ведь эти проблемы могут лишить всю империю и их Великий дом возможности получать ресурсы с этой планеты. Более того, их могут наказать. очень серьезно. И уже только поэтому молодая графка буквально и находила себе место от беспокойства. Тем более, что весь этот катаклизм длился уже достаточно долго. Да, они могли бы попытаться организовать спасательную экспедицию, но с этим были связаны и некоторые сложности, из-за чего просто так взять и вмешаться в происходящее на планете они банально не могли. Так как уже было понятно, что кто-то с этой планеты старательно информировал разумных в содружестве, и это было далеко не то, чего бы им хотелось. Честно говоря, сама Илика Лан-Лауриан хотела бы лично встретить Семена и поговорить с ним по душам. Именно поэтому она твердо решила, что что в этот раз в посольство отправится лично. Хотя охрана настороженно отнеслась к этому решению бывшего боевого офицера империи. Все только по той причине, что подобное могло стать для нее смертельным приговором. Ведь никто не знает того, на что могут быть способны местные жители. Да, их технологии далеки от технологий содружества. И по сути, кто-то мог бы сказать о том, что они мало что могут сделать. Однако не стоит недооценивать тех, кто оказался достаточно умел и настолько информирован, что смог даже связаться с представителями достаточно известной юридической корпорации Юрнави в Содружестве, которая четко дала понять даже главе Великого дома, что в этой ситуации что бы не произошло на планете, во всем будут виноваты именно представители Империи Грагас и Великого дома Лауриан. Все это было просто недопустимо. И уже только поэтому сама девушка понимала, что нужно срочно принимать меры. А как их принимать, если они банально не знают того, что еще можно ожидать от этих разумных? Все проверки протоколов гиперпередатчика свидетельствовали о том, что шло очень активное общение с Содружеством без видимого контроля самих хозяев этого устройства. Так что теперь были приняты беспрецедентные меры для усиления контроля, и связь с Содружеством сильно ограничена. По крайней мере, с торговой станцией. К тому же сами военные, которые базировались в этой звездной системе, сейчас были вынуждены помогать Великому Дому. Ведь если эта планета станет никому не нужной и неинтересной, вся их работа здесь будет бессмысленной. А все оборудование, которое сюда уже было доставлено, хотя бы до строительства той самой боевой станции, придется здесь бросить. Никто не будет заниматься тем самым, что называется, эвакуацией этого оборудования отсюда. Слишком дорого все это обойдется. А кто будет за все это платить? Самой молодой Аграфке не хотелось бы войти в историю Великого Дома Лауриан тем, кто растранжирил такие огромные средства. Ведь это чуть ли не сотни миллиардов кредитов, так что можно было понять тот факт, что все это ее сейчас просто бесило. Два месяца непонятно, что происходило на планете. Это еще повезло, что им действительно удалось двумя направленными ударами сверхтяжелых орудий, которые сумели активировать на боевой станции, стабилизировать ту самую континентальную плиту на планете, чтобы она перестала трястись как сумасшедшая. Хотя риск был просто невероятный. Однако им все же удалось добиться нужных результатов. Честно говоря, сейчас сама молодая графка вообще была готова расцеловать того, кто до этого додумался. И вроде бы это был кто-то из аналитиков группы, только она на данный момент уже сама прекрасно понимала тот факт, что этот аналитик был явно не из ее команды. Слишком уж глупые ошибки совершали все эти приданные ей разумные. И иногда ей самой даже казалось, что они делают это все специально. Но ведь по сути все их благосостояние и даже собственная жизнь сейчас зависит именно от того, что дальше будет происходить с Великим Домом Лауреан. И если сейчас они так банально подставят своих хозяев, то сами останутся не у дел. Их никто не захочет брать, как помощников или даже простых исполнителей. Всего лишь по той простой причине, что во всём, Всем этом нужен профессионализм, а они его почему-то не проявляют, и это было очень плохо, так как теперь она просто не могла им доверить это дело, так что ей приходится все самой лично перепроверять. И сейчас она банально терялась, пытаясь понять, что еще они могут сделать, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и исправить произошедшее. Да, раньше они могли бы выступить как спасители этого мира, но под таким специфическим лозунгом: "У вас произошла катастрофа, а мы ее остановили", но это могло быть только раньше. Теперь же, после того как в содружестве стало известно о происходящих здесь событиях, можно было понять, что на данный момент они выглядят как провинившиеся ублюдки, которых поймали за руку и просто вынудили постараться хоть как-то загладить свою вину. Это было не так уж и хорошо, как им хотелось бы. Тем более, что они банально даже не знали того, кто именно связался тогда с содружеством, используя этого молодого идиота, предавшего интересы Великого дома Лауриан. Если этот разумный погиб во время катаклизма, то тогда проблемы у них только начинаются, и от этого никуда не денешься. А тут еще и адмирал Харгнур, который курирует военных в этой звездной системе, вдруг начал беспокоиться, так как последние сообщения от кораблей разведчиков, старательно шастающих вокруг этих территорий заставили его активизироваться, именно по той причине, что ими были замечены боевые корабли Империи работорговцев. А эти ублюдки точно не успокоятся, пока не получат хороший отпор. Причем сразу стоит отметить тот факт, что замечены были современные боевые корабли. Да, всего лишь какая-то небольшая эскадра, но где есть одна эскадра, там может быть и целый флот, и уже только поэтому им всем стоит начать беспокоиться. Такое появление врага, который уже не одну сотню лет портил им жизнь, просто не может быть случайностью. Слишком много тут всяких случайностей происходит в последнее время. С большим трудом сдерживаясь, раздраженно выдохнула молодая Аграфка, аккуратно пригладив свои коротко остриженные по последней моде волосы. Мне это очень не нравится. Вся моя интуиция буквально орёт диким голосом о том, что здесь назревает что-то очень опасное. И сейчас сама Илика понимала, что беспокоиться отнюдь не зря. Ее эмоции всегда были под контролем, а дар интуита хорошо развит. Вот только сейчас она понимала, и то, что дар к делу не пришьёшь. Предчувствие объяснить будет сложно, когда они накаляют обстановку, словно какой-то жуткий кошмар Во сне, огромным и просто необъяснимым облаком затмевая весь горизонт событий. И уже только поэтому она понимала, что может случиться что-то кардинальное и весьма опасное. Да, кто-нибудь мог бы связать это с появлением кораблей агарцев. Однако она понимала, что это далеко не так. Эти разумные были привычным злом, которое почти постоянно было поблизости, а то, что надвигалось, было чем-то неведомым и до жути пугающим. Тем более, что и агарцы могли от этого пострадать. Судя по ее предчувствиям, от этого зла не спасет принадлежность к какому-либо отдельно взятому государству. А значит, это что-то очень древнее и невероятно злое. Именно такое у нее создалось впечатление. Вот только она не могла ничего этого рассказать кому бы то ни было. Разве что бабушка. Она меня точно выслушает. Тяжело выдохнув, девушка быстрыми шагами направилась в свои покои, чтобы через гиперпередатчик связаться с главой великого дома Лауриан. Ведь только эта старая графка могла понять все ее ощущения и эмоции, а также и опасения, про которые тоже забывать не стоило. Тем более, что сейчас она буквально спать не могла. Так как стоило Ильике только закрыть глаза, как девушка видела перед своим взором какую-то непонятную жуть, которая пожирает все на свое В своем пути. Она не могла даже как-то это все объяснить, поэтому придется переслать все происходящее и зафиксированное на ее нейросети в столичную звездную систему главе Великого дома. Может быть, эта старая графка все же разберется в том, что чувствует ее внучка, и поймет, с чем это может быть связано. Все-таки у Лилии Лан Лауриан опыта в таких делах было куда больше, чем у молоденькой девушки, которая всего-то одну войну и прошла, и ту с дестроером, где ей пришлось в основном убегать. Именно поэтому сейчас все ее надежды были связаны именно с опытом и знаниями, пожилой, но умудренной опытом женщины. А вот это уже интересно, задумчиво проворчал молодой разумный, с признаками наличия в его крови примеси ДНК Слакс и Зунра, двух родственных рас, которые выражались больше в наличии на белоснежной коже пигментных пятен разного размера. У Слакс эти самые пятна были слабее выражены, но крупнее, да и меньше их было по количеству, а у Зунра они были более яркими и насыщенными цветом, но мельче и буквально россыпью. У этого же индивидуума эти самые пигментные пятна выступали странной смесью, что не было ничем странным, так как в Содружестве часто можно было встретить таких смесков из-за частых смешанных браков между представителями этих двух видов. Сейчас же Гитр Рамук, тайный агент Агарской империи, числившийся младшим техником на станции, которую по неведомой причине решили построить на территории этой ранее никому не нужной звездной системы, представители старого врага его родины, старательно пытался проанализировать все происходящее здесь. Одни только попытки военных империи Грагас укрепить в этом секторе свои позиции за счет полноценной военной базы, а также и полноценной боевой станции, чего стоит. Все это открыто говорило достаточно опытному агенту Империи о том, что именно в этой звездной системе есть что-то очень важное, что может помочь его родному государству усилить собственные позиции, а также и дать возможность самому Гитру Рамуку наконец-то закончить с полевой работой, выплатить все свои долги и вернуться в метрополию заслуженным разумным, который сможет жить в свое удовольствие. Вот только с этим у него на данный момент могли быть большие сложности, так как подобное требовало просто невероятно огромных денег. Хотя, именно сейчас, учитывая все нюансы, а также и тот факт, что этим делом недвусмысленно заинтересовались придворные самого императора, у тайного агента Департамента внешней разведки Агарской империи появилась возможность получить шанс. Ведь если он сделает все правильно, и его государство получит достаточно большое количество каких-либо ценных ресурсов, которые наверняка имеются в данной звездной системе, именно он и получит достаточно большое вознаграждение, что наконец-то позволит ему жить в свое удовольствие. Более того, у него есть шанс того, что он наконец-то сможет подняться по гражданской иерархии, и для коренных представителей Агарской империи перестанет быть изгоем с окраины, так как таких разумных в их государстве просто презирали. Он же не хотел быть таковым. Ему хотелось наконец-то обзавестись собственным домом в столичной звездной системе, обзавестись семьей, возможно даже породниться с каким-нибудь разумным, что служит личному императору, и тогда его опыт понадобится. Ведь он прекрасно понимает, что есть вещи, которые опытный агент империи может это сделать куда быстрее и лучше, чем тот, кто банально ничего не знает о таких вещах. Вот и сейчас, внимательно наблюдая через специально установленные тайком датчики в аналитическом центре торговой станции, которым часто пользовалась представительница Великого дома Лауриан, он видел, что местное руководство что-то встревожило. В первую очередь, их явно беспокоило все то, что происходило на данный момент на планете. Это было и не мудрено, так как ситуация в том секторе интересов этого могущественного семейства графов действительно оказалась под угрозой. Катаклизм, который произошел на планете, был явно рукотворным. Да, имелись все необходимые доказательства того, что это сами местные жители устроили подобную глупость. Вот только теперь именно представителям Империи Грагас приходилось стараться как-то нивелировать эту ситуацию. И судя по беспокойству этой молоденькой ографки, которая сделала бы честь любому гарему Вагарской Империи, можно было понять, что под угрозой были те самые ресурсы, которые их здесь больше всего интересовали. Так что теперь и сам Гитер Рамук тоже начал переживать. Тем более, что в ближайшее время в эту звездную систему должны были прибыть боевые корабли его родного государства. Как результат, можно было понять, что в результате столкновения может произойти все что угодно. А учитывая достаточно четкое положение дел на планете, можно было понять, что любой случайное попадание тяжелых снарядов по континенту, может банально уничтожить эти ресурсы, не говоря уже про падение на поверхность каких-нибудь поврежденных кораблей. Судя по всему, они имели биологическое происхождение. Если все обстоит именно так, то нужно предупредить военных империи, чтобы никто из них и ни в коем случае не допустил никаких случайностей подобного рода, иначе последствия даже для них будут просто катастрофическими. Вряд ли императору понравится тот факт, что кто-то за его спиной позволил себе подобную глупость, банально уничтожив ресурсы, которые были нужны государству. В этом случае будут искать виновных. Но сама Кому Гитру Рамуку становиться виновным в том, что произойдет здесь по недосмотру военных, явно не хотелось бы. Ведь в этой ситуации, как ни крути, особо разбираться никто не будет. Его просто сделают ответственным за произошедшее. А он бы этого не хотел, так как понимал, что в данном случае его не ждет ничего хорошего. Про свою семью он уже ничего и не думал. Он про нее практически ничего и не знал, так как будущего агента Департамента Внешней Разведки Империи забрали из семьи еще чуть ли не в младенческом возрасте. И уже только поэтому можно было понять, что родных он банально не помнил. Да и неважно, это все для него было. Они получили... свои деньги за рождение нужного государства ребенка, и об этом даже задумываться не стоило бы. Тем более, что никогда не стоит забывать и о том, что когда его продавали, а иначе все это не назовешь, представители его собственного семейства совершенно никак не интересовала будущая судьба мальчишки, так как они даже не знали того, для чего именно его покупают государственные службы империи. Возможно, его брали на опыты, а это смертельный приговор для того, кто попадет в руки ученых Агарской империи. Представители научного департамента этого государства никогда особо не интересовались судьбой своих подопытных. Более того, им было плевать На такие нюансы. Подопытных у них были миллионы, если не более того. Любой разумный, который не имел отношения к коренной России этого государства, был потенциальным рабом. И тут выбора не было. Либо ты будешь послушно выполнять волю императора и империи, либо ты станешь рабом, и тебя все равно будут использовать. Хочешь ты этого или нет? Твое мнение в данном случае абсолютно никого не интересовало. Именно поэтому Гитаррамук и хотел дослужиться до возможности жить в метрополии. Ведь это был бы явный факт признания его заслуг перед государством. И тогда никто бы не посмел на него как-то давить. Так как основным признаком его заслуг... было бы официальное признание его полным гражданином империи. И тогда он был бы уже не Гуча, а тот, кто сам может использовать таких несчастных в своих целях. И это имело достаточно большое значение во всей этой ситуации, так как именно он сам мог бы отправиться на родную планету и найти тех, кто являлся его биологическими родителями. Всего лишь для того, чтобы всех их сделать собственными рабами, если этого до сих пор сделано не было. Нет, он не чувствовал какой-то обиды на них. Зачем? Зачем тратить свои эмоции на мусор, который просто будет под ногами валяться и умолять о прощении? Но прощения не будет. Просто он хотел, чтобы они сами почувствовали все то, через что ему пришлось пройти из-за их жадности. И это было важно. Но чтобы достичь всего этого, ему сейчас было нужно очень сильно постараться. Вот только проблема была в том, что Разумного, чей аккаунт он использовал для отправки сообщений, задержали за предательство. Да, опытный агент Империи прекрасно сработал. И его не обнаружили. Однако сам факт того, что теперь из-за всего этого усилили меры безопасности, сейчас действовал против самого Гитра Рамука. И ему нужно было найти способ противостоять происходящему. К сожалению, теперь ему также придется искать новый способ отправить нужные ему сообщения. Иначе боевые корабли Агарской Империи, которые войдут в эту звездную систему, не будут церемониться. и достаточно сильно могут пострадать эти самые биологические ресурсы на планете. Это было просто недопустимо. Конечно, он понимал и то, что спешка в таких делах может его самого привести к серьезным проблемам. Но выбора уже просто не было. Если уж придется активно действовать, то от риска тут никуда не уйдешь. Именно по той простой причине, что если не рисковать, то можно и не получить того, о чем он так мечтал все последние годы. Вообще-то все это было мечтами всех агентов внешней разведки, ведь по сути как полевых агентов использовали только тех, кто не является чистокровным агарцем, иначе такого агента быстро раскроют. А это Это было просто недопустимо. Именно поэтому ему нужно было быть куда аккуратнее и осторожнее во всей этой ситуации. Так что на данный момент гитаррамук судорожно искал возможность передать информацию. Тем более, что в один прекрасный момент, если корабли отправленные на это дело группировки будут в гиперпространстве на тот момент, когда придет его информация, то в этом случае просто будет бессмысленно что-либо делать, так как даже наличие на флагмане этой группировки боевых кораблей гиперпередатчика все равно не позволит им получить ее. И все только потому, что в гиперпространстве эти передатчики не работают. Так что в этом положении его спешка была вполне понятна. Только вот усложнение ситуации, связанное с повышением уровня контроля за передачей информации через гиперпередатчик станции, сейчас играло против него. Как бы он ни старался извернуться, представителю департамента внешней разведки было необходимо все-таки выполнить свою работу, и из-за этого ему придется идти на риск. На весьма серьезный риск. Единственное, что никак не мог понять, так это именно того, с чем может быть связан настолько усиленный интерес представителей Великого дома Лауриан к какому-то жителю этой заброшенной колонии человеческой расы. Слишком уж явно они пытались кого-то там найти. Более того, сама наследница главы Великого дома кого-то там даже опознала. А раз так, то этот разумный должен попасть в руки сотрудников департамента внешней разведки Агарской империи, так как вполне возможно, что у него есть какие-то важные данные. А в худшем случае его можно будет на что-нибудь обменять. Например, на какие-нибудь ценные ресурсы, информацию или... те же. деньги, сотрудники департамента внешней разведки иногда позволяли себе подобные шалости, особенно тогда, когда это не шло вразрез с интересами империи. Главное, чтобы об этой шалости с его стороны не узнали кураторы в метрополии, так как если эти разумные узнают о том, что он подзаработал таким образом на стороне, а с ними не поделился, то эти индивидуумы будут вне себя от злости, а ему бы этого категорически не хотелось бы. И уже только поэтому он понимал, что сначала ему все же нужно попытаться все как следует узнать, то есть в первую очередь ему нужно узнать тот факт, зачем именно этим представителям империи Грагас, где вовсю правят Аграфы, в Вдруг мог понадобиться какой-то дикарь. Что в нем может быть такого необычного или интересующего их? Но об этом знала только эта сама молоденькая графка Илика Лан Лауриан. а значит, ее нужно будет захватить живой, и весьма желательно невредимой. Да, сам Гитар Рамук прекрасно понимал, что рассчитывать на такую ценную рабыню он просто не сможет, так как ей самое место в личном гареме императора, но получить от нее данные, пока все разберутся в происходящем, он вполне успеет. Именно тот факт, что Гитер Рамук был младшим техником, в данной ситуации работал ему на пользу, так как он мог практически везде проникнуть под видом проведения ремонтных работ, чем старательно пользовались его руководители, которые сами не желали чего-либо делать или даже просто попадаться на глаза руководству, благодаря чему он достаточно легко кое-просто сумел проникнуть именно туда, куда ему было нужно, и расположить там различные датчики, которые сейчас позволяли контролировать происходящее в интересующих его отсеках. К сожалению, полностью взять под контроль эту территорию у него бы банально не получилось бы, так как для подобного нужны были бы достаточно большие вычислительные мощности, чего у него в наличии просто не было. Да и риск был слишком велик попасть на глаза сотрудникам службы безопасности. А учитывая все то, что они сделали с молодым и достаточно глупым Аграфом, который всего лишь хотел выслужиться, сам Гиттер Рамук понимал, что с тем, кто точно будет врагом, они целим. Никогда не станут, значит, ему сейчас было предпочтительно действовать куда осторожнее, иначе все это очень плохо закончится. Тем более, что сейчас, как ни крути, в любом случае ситуация осложнялась, а ему бы этого не хотелось. Именно поэтому Гитар Рамук и пытался избежать большей части различных сложностей и изрядно осторожничал. Вот только в этом положении, в котором он оказался, ему все равно придется принимать меры. Однако сам недостаток информации и портил ему буквально все. Именно поэтому сейчас он и переживал. Ведь самой важной части информации, которая касалась бы именно интересов Великого дома, Малауриан на планете у него банально не было. Не было и возможности быстро и заранее как-то решить эту проблему. По крайней мере, до тех пор, пока он не сумеет добраться до знаний, которыми обладает эта девчонка Аграфка. Нельзя позволить, чтобы с ней тоже хоть что-то случилось, и пытаться подсунуть микрофоны в ее личные покои он не смог. Там постоянно шла проверка на наличие подслушивающих устройств, и если хоть что-то подобное будет обнаружено возле тех мест, где бывает молодая Аграфка, то тут же поднимутся на уши буквально все, так как поймут, что главного своего противника, который был вражеским агентом, они так и не ликвидировали. А это как не крути, совершенно не то, чего бы он хотел. Так что уже только поэтому он и сам прекрасно понимал, что риск может быть весьма велик. Но сейчас ему надо было срочно передать информацию о том, что на планету не должно ничего упасть. Вообще, во время боевых действий может произойти все что угодно. Например, какой-нибудь сильно поврежденный тяжелый корабль может рухнуть на планету. Если это будет какой-нибудь легкий крейсер или корвет, то особой угрозы планеты нет. А вот если это будет какой-нибудь корабль более тяжелого класса, в этом случае на планете может начаться серьезная катастрофа. И как результат, именно тот, кто им так нужен, может банально погибнуть. А это было бы не желательно допускать в принципе. И уже только поэтому опытный агент Агарской империи собирался сделать все возможное, чтобы найти способ передать сигнал, который даст понять военным его родного государства, что ни в коем случае нельзя допустить подобного развития событий. В конце концов, Гитар Рамук принял решение попробовать проникнуть через технические тоннели в нужное место, чтобы добраться до гиперпередатчика. Да, он таким образом выдаст себя. Однако весь его расчет был именно на то, что представителям службы безопасности Великого дома Лауриан придется провести целое расследование. Так они потеряют время. К тому времени в эту звездную систему уже прибудут боевые корабли Агарской империи, которые он так ждет. Как результат, его враги просто ничего не успеют сделать. Ко всему прочему, он весьма старательно спрячется, так как на торговой станции вполне хватало таких мест, где нет никаких сенсоров. Да, жить там долго не получится, но по крайней мере недельку переждать вполне возможно. Тем более, что сам Гитар Рамук уже такое место для себя приготовил. Там было все необходимое, даже источник питания, а также и утилизатор, не считая запасов пищи. Для того, чтобы его найти, им придется очень сильно постараться. Однако им будет уже не до него, особенно в то время, когда все систему войдут боевые корабли, которые должны будут также выполнить и миссию по его спасению. Это тоже имеет свое значение. Ведь у него есть максимум информации про эту звездную систему, которую нужно передать в Метрополию, а также и действующему адмиралу флота, который ведет эту группировку кораблей, чтобы захватить данную звездную систему для Империи. Если они не будут знать о том, что именно ищут, то могут просто погубить все дело на корню. Сам он этого позволить просто не мог. И именно из-за всего этого сейчас Гитар Рамук пробирался по техническому тоннелю, который вообще-то был предназначен для перемещения ремонтных дроидов и обслуживающих механизмов. Механизмов. Ему было очень неудобно здесь находиться, и он даже уже порвал свой комбинезон, но все равно продолжал свой путь, до тех пор, пока не добраться до нужного ему отсека. С большим трудом при помощи инструментов, украденных ранее у инженера, ему удалось все-таки открыть люк, который какой-то умник изнутри заварил. Идиоты. Не понимают, что ли, что даже у простого техника с собой всегда есть нужные инструменты, чтобы спокойно открыть подобный способ блокировки? Вот если бы они банально сплошным швом заварили бы этот люк, то у него возникли бы определенные сложности, так как ему пришлось бы выбивать или даже вырезать его плазменностью. горелкой, которой у него с собой все же не было. И еще неизвестно, среагировали бы на такую вибрацию от его ударов сенсоры, находящиеся вокруг. Однако тут все было куда проще. Подгадав нужные моменты, Гитер просто несколькими ударами сбил тот самый сектор, который держался буквально на капле сварки, после чего придержал решетку, чтобы она не рухнула вниз на металлический пол. Аккуратно заглянув внутрь, он тихо выдохнул. Ему повезло еще раз, так как никто не додумался поставить дежурного после гиперпередатчика, а значит его везение было просто невероятным. Закрепив на выступе возле этого тоннеля короткий кусок веревки, что чтобы успеть уйти отсюда в случае опасности, он быстро соскользнув вниз, после чего достаточно быстро добежал до входной двери, которую тут же постарался заблокировать, чтобы ему никто не мог помешать. Вдруг сигнал от активации гиперпередатчика фиксирует еще и искусственный интеллект этой станции, а уж этот искусственный разум явно обратит внимание на такую странность и поднимет тревогу. Хотя сам Гитер Рамук несколько раз пытался добраться и до этого модуля, но у него ничего не получилось. Все программы по взлому подобного оборудования, что имелись в руках у Агарского агента, банально не смогли справиться с такой задачей. Возможно, что это И станции использовали какую-то новейшую разработку аграфов. Об этом тоже нужно сообщить в Метрополию. Неужели у этих выскочек появились технологии восьмого поколения? Если это так, то опытный агент империи сможет еще больше заработать полезных для себя бонусов. Уже потом, отправляя свое старательно подкорректированное и зашифрованное сообщение, Гитар Рамук понял, что не ошибся с предосторожностями, так как ту самую ранее заблокированную им дверь принялись судорожно выбивать. Скорее всего, сигнал тревоги о том, что была проведена несанкционированная активация гиперпередатчика, дошел до нужных людей в службу безопасности станции. и они сейчас пытались задержать нарушителя. Вот только они не учли того факта, что он заранее подготовился и постарался сделать все быстро, после чего старательно затер все логи отправленного сообщения, чтобы нельзя было восстановить информацию, и уж затем снова скользнул в технический тоннель. Учитывая тот факт, что ему нужно было проскользнуть всего лишь один модуль, а уже потом броситься в бега, можно было понять тот факт, что у него была определенная фора, так как среди этих здоровяков, которые были одеты в штурмовые скафы и просто не смогут протиснуться вслед за ним, не было ни одного инженера или техника. Так что пока они сообразят о том, куда именно Эти технические тоннели, он успеет уйти, что и позволит ему сохранить свою жизнь. Ведь он и сам прекрасно понимал, что после случившегося его в живых не оставят и сделают все возможное, чтобы выбить нужную информацию. Но дело было в том, что в его нейросеть был заранее встроен нейроимплант, который, при попытке его допросить, сразу же взорвется, чтобы уничтожить мозг агента, и не дать его знаниям попасть в чужие руки. А ему еще не хотелось, чтобы его мозг поджарился. Именно поэтому Гитар Рамук сейчас так спешил. Буквально змеей проскользнув этот узкий коридор, и снова сильно ободравшись, он наконец-то выскользнул в том помещении, где находилась его сумка с инструментами, после чего бросился прочь. Сейчас ему нельзя было нигде появляться и тем более как-то задерживаться, ведь если в этом узком техническом тоннеле обнаружат следы его крови, а она там точно есть, так как он все же ободрался до крови, то быстро выяснят тот факт, кто именно нарушил инструкции, касающиеся доступа к гиперпередатчику, и тогда с ним церемониться никто не будет. Так что сейчас у него было очень мало времени, чтобы скрыться. В этой отправленной информации он успел передать данные о том, что важный предмет или ресурсы, которые так интересуют разумных из империи Грагас, имеют отношение к какому-то жителю этой планеты, находящемуся на ее поверхности. К тому же, представители аграфов интересуют именно ресурсы биологического происхождения с планеты, то есть сама эта планета должна быть неприкосновенна во время атаки. Так что теперь ему оставалось рассчитывать только на то, что нужный адмирал успеет получить сигнал до того, как его флагман ударной группировки военного флота Агарской империи все же уйдет в гиперпространство, иначе все будет бессмысленно. Однако он свою задачу выполнил, сделал все, что только было возможно, и теперь все зависло уже не от него. Точно так же, как и его собственное будущее. Ведь если военные не успеют получить этот сигнал, И все провалится именно из-за их безалаберности, то они всегда смогут объявить виновным в этом провале именно полевого агента Департамента внешней разведки, который просто не успел вовремя предоставить им нужную информацию. И ему не хотелось бы оказаться тем, на кого постараются свалить всю вину эти разумные. А они это умеют делать. Гитер Рамук это уже точно знал. Сколько его товарищей по службе из-за таких вот глупых ошибок военных банально были казнены. И это в лучшем случае. худшем такого несчастного могли отдать ученым для экспериментов. А такой жизни он никому бы не пожелал. И даже смертельному врагу бы не желал. А врагов у него хватает. Уж в этом сам гидр Рамук был уверен. Особенно сейчас, когда буквально все на этой станции стараются найти врага, который оказался прямо у них под носом.